«Надеюсь, ты побеспокоил меня в выходные для того, чтобы передать приглашение на семейный обед к президенту?» «Нет, у нас более важное дело», — произнёс Димон. Инна нехотя повернула голову. «Да ну, Сергей, здесь сегодня парад клоунов?» «Зря не носите белья под колготками», — тихо сказала я. «Могут возникнуть проблемы по линии гинекологии. Кстати, вы пользуетесь лифчиками пушап. Сегодня выбрали голубой». Глаза каретины приобрели форму блюдец. «Вначале хотели взять красный», — вступил в разговор Димон. «Повертили его в руках и швырнули в кресло». «Долго рылись в шкафу», — дополнила я. «Выглядели недовольны, потому что у бежевого бюстгальтера оторвалась застежка». «Ещё момент. У вас родинка э, пониже спины, лучше её дерматологу показать. На всякий случай удалить если врач разрешит».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 Неужели вы считаете, что сотрудник спецбригады это роскошная блондинка с талией 50 сантиметров и шестым размером бюста? Она передвигается на Мазерате, носит в кармане яд, наручники и непременно автомат на плече». «Было бы прикольно», — засмеялась Инна. «Как вас угораздило попасть на эту службу? Мечтали они из пеленок?» «Нет», — случайно вышла. В тон ей ответила я. «Я была хорошей девочкой, которую бабушка научила уважать старших. Я...»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 Первые были чистой ерундой для второклашек. Затем сложность увеличилась. Стало трудно, призналась Инна. Я всесправочные системы изрыла. Ну, например, был в пятом туре первый вопрос. Французский философ Поль Валерий говорил, он никогда не судите о человеке по его друзьям. Кого конкретно он имел в виду, назовите имя. Сможете ответить. Гаврилов поднял руки. Я пас. Может, какой-нибудь благородный дворянин, случайно попавший в компанию к разбойникам?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 Утка едет, тут мчится, а утка в дверь к тебе стучится. Чуть пониже мелким шрифтом предупреждение. Доставка осуществляется с 19 до 22. В случае отсутствия хозяина посылка возвращается отправителю. Повторная доставка не производится. Администратор совета. Потом раздается звонок в дверь. Входит курьер, отдает пакет. «Как он выглядит?» Спросила я. «Обычно темно-коричневая бумага заклеен скотчем», сказала Каретина. Нас интересует посыльный, а не конверт, — уточнила я. Инна растерялась. Ну, куртка, джинсы, бейсболка, я его не разглядывала. Мужчина, — уточнил коробок. Да, — подтвердила Каретина. художника наверное. За мной когда-то ухаживал студент Строгановского училища, но я его бросила. Вечно наныла желание написать великое полотно, а сам спал до обеда.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 Каретина сморщилась. «Он был в перчатках, одет обычно. Я ничего не запомнила. Ну, кто станет разглядывать курьера?» «Действительно», — кивнул коробок. «Уточек привозил один и тот же человек?» Перебила я Димона. «Ну, вроде...» Без особой убежденности сказала Инна. «Переходим на другой уровень», — объявил Димон. «Что с последней загадкой?» «Плохо», — скуксилась Каретина.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 которая расслабляется в одиночестве, твёрдо зная, в квартире она в полнейшей безопасности. Компьютер Димона громоздился на углу стола. Каретину не оставляли без присмотра. Мы с Димоном сидели, словно куры, на шестке и пытались решить загадку. В небольшом помещении, набитом аппаратурой, было душно, и изредка на экране другого компьютера возникало лицо Фёдора и звучал вопрос. «Ну,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 Спецслужбы всего мира используют для слежки подобные автомобили, в них помещается необходимая аппаратура, поверьте, её много, и влезает несколько сотрудников. А вот последним не особенно удобно, мягких кресел в фургончике не предусмотрено. Сидеть приходится на привинченных к полу табуретках, но ведь никто не обещал, что будет уютно. Ещё здесь отсутствует холодильник, электрочайник и телевизор. Зато есть биотуалет, которым лично я стараюсь не пользоваться. Поверьте, самое неприятное в нашей работе — это ждать и догонять. Порой томительное ожидание оказывается пустым, а погоня безрезультатной. Раньше такие спецмашины легко вычислялись ушлыми прохожими, по поторчащим из крыши в разные стороны антеннам. Честное слово, ну, это же смешно. Писать на тёмном фургоне доставка почты, а потом парковать его на улице на несколько дней. Не следует считать окружающих идиотами. Кто-то пройдёт мимо и не заметит минивэн, а другой увидит разнообразные тарелки, усы и живо сообразит, что ведётся наблюдение. Но теперь вопрос с антеннами решённых нет. Коим образом работают многочисленные компьютеры, я не знаю. Впрочем, я не в курсе того, как Димон наладил с Инной связь, но они переговариваются. «Я всегда ложусь спать в час», — произнесла Каретина. «Если поступлю сегодня иначе, может возникнуть проблема».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 А засмеялся. «Эх, чудо юпитерское, ты бы чего посложнее придумала, на земле любой ребёнок угадает. Гроб!» Торжественно прочёл Умка. «Чёрт!» — подскочил на табуретке хакер. «Как я сам не допёр!» Плотник сколачивает домовину. Родственник приобретает её. Ну, а сам-то в неё не ложится, а покойник не в курсе, в чём он в могилу отправится. Умка, ты молодец!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 Про похождение некоего Анадея на просторах Вселенной не могло показаться интересным. Коробок нагнулся к микрофону. «Инна, пиши гроб». Я взглянула на левый ноутбук. Каретина как раз сидела за столом, её правая рука легла на клавиатуру. Мои глаза переместились на экран, прикреплённый прямо перед лицом хакера. Беленькая стрелочка приблизилась к окошку, превратилась в вертикальную чёрточку, потом появилось слово «гроб».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 Наступает следующий этап. Завтра в промежутке с 12 до 21 часа должен прийти курьер.